Да ты никак решил, что я тебя жарить решила. Пораженно вскинула бровушки моя домохозяйка. Эш, сколько мы с тобой лихо хлебнули, Сколько дел расследовали, Скоким злодеем на хвост наступили, А ты ко мне с недоверием. А ну, садясь, лопату. Ну, во-первых, там огонь. Во-вторых, я туда не полезу. И в-третьих, я так компактно, Не свернусь в отчаянии взвыл, я, потому что бабка была абсолютно неумолима. Не кетка, не сердяй меня лучше. Лезь на лопату, да и в тач Ты мигнуть не успеешь, как в кургане по таянам даже уже не палишь. Не за что. А как же долг служебной полицайской, Пошла давить на совестига. А ли не сказали тебе русалки? И сам Кощаюшка не поведал, что со всею землею будет, когда зараза это пагубная из своего могильника выползет. Но так что? Или давай, скидывай погоны, раз ты сам такой милицайский образень. Или в печку. Решай. В печку, подумав, насупился Но если со мной там что, я вас вовек не прощу, потому что даже жениться не успел. Спеешь! шенишься! — тихо бормотал ега помогая мне по-узбекски скрючить ноги лопать. — Еще бай, спасибо скажешь за такую закалку экстремальную перед жизнью семейной. Но готов, что ли, фуражка-то Готов. Я прикрыл головным убором лицо от бьющего жара. Ботинки скоро начнут тлеть, поскольку шнурки уж явно дымятся. — Всем стоять! — Одно движение я стреляю в распахнувшееся окно. Беззвучно скользнул в уроненный ствол пистолета. Мы обернулись, а Алекс Бур встретил нас самым презрительным взглядом. — Вы не успеете остановить. Слезьте с лопатой, ваш оффель, я застрелю вашу заботливую гроссутору. Я тихо кивнул, но прежде чем успел осознать происходящее, твердые бабки на руках мигом спихнула меня в ревущее жерло печки. Давай, Никитушка! донеслось вслед, сливаясь с грохотом в выстрел. Оранжевое пламя объяло меня со всех сторон. Потом была мгновенная тьма, колючий, настолько плотный, что сдавил виски. Я ощутил себя летящим по металлическому тоннелю, где в конце кое-где брежел свет. Долетел до этого места быстро, а попал в результате настоящий морозильник. Сейчас попробую расписать интерьер в цвете. Вот такая довольно большая сводчатая комната. ходить, можно не пригибаясь, но с осторожностью. Весь потолок в качающих сосульках соли, острых жуть. Полы словно стеклянные, скользкие до невозможности, и отражают всю, как зеркала. Освещение довольно-таки яркое, причем источник света один — гроб. Да-да. Посредине комнаты на резном постаменте покоится прям-таки классный гроб. Других слов не хожу. Выдержанный классический дизайн — Благородная резьба, минимум украшений, Никакой попсовой вульгарности, Полное соответствие качества самой идеи погребения. Ей-богу! Такой гроб даже сам лег бы с видимым удовольствием. А вот по обе стороны от него сзади стояли две фигуры, Которые мне совсем не понравились. Братья-близнецы Бурьяновы, Балаболы и Шелопаи Не торговцы дармовой солью, по глупости попавшие под влияние дурного человека, а в результате окаменевшие здесь навеки. Оба парня стояли, вжавшие спинами в стену, их тела были покрыты тонким слоем соли. Чинно склонив голову, я опустил глаза, постоял так, не больше минуты. И подошел поближе к гробу. Итак, первопричина всех наших несчастий в нем